«Писать стишки не значит еще, как выразился Сергей семёнович проходить великое поприще. Министр поручил мне сделать вам, Андрей Александрович, строгое замечание и напомнить, что вам, как чиновнику Министерства народного просвещения, особенно следовало бы воздержаться от таковых публикаций». ефремов По случаю кончины Пушкина, Без всякого сомнения будут помещены в московских временных изданиях статьи о нем. Желательно, чтобы при этом случае как с той, так и с другой стороны соблюдаема была надлежащая умеренность и тон приличия. Я прошу ваше сиятельство обратить внимание на это и приказать цензорам не дозволять печатания ни одной из вышеозначенных статей без вашего предварительного одобрения. Уваров, министра народного просвещения, графу Строганову. Смирдин сказал, что со дня кончины продал он уже на 40 тысяч его сочинений. Толпа с утра до вечера у гроба. Тургенев, брату, 31 января 1837 года студенты желали в мундирах быть на отпевании. их не допустит вероятно также и многие департаменты например духовных дел иностранных исповеданий одна так называемая знать наша или высшая аристократия не отдала последней почести гению русскому почти никто из высших чинов двора из генерал адъютантов и прочих не пришел к гробу пушкина Жена в ужасном положении, но иногда плачет. С каким нежным попечением он о ней в последние два дня заботился, скрывая от нее свои страдания. Тургенев Нефедьевый. 1 февраля 1837 года. Вынос тела почившего в церковь должен был состояться вчера днем. Но чтобы избежать манифестации при выражении чувств, обнаружившихся уже в то время, как тело было выставлено в доме покойного, чувств, которые подавить было бы невозможно, а поощрять их не хотели, погребальная церемония была совершена в час по полуночи. По этой же причине участвующие были приглашены в церковь при Адмиралтействе, а отпевание происходило в конюшенной церкви. Барон Геккерен старший барону Верстолку. 14 февраля 1837 года. Вчера 30-го. Народ так толпился, исключая аристократов, коих не было ни у гроба, ни во время страдания, что полиция не хотела, чтобы отпевали в Исаакиевском соборе, а приказала вынести тело в полночь в конюшенную церковь. Что мы немногие сделали, других не впускали. Публика ожесточена против Геккерена и опасаются, что выбьют у него окна. Тургенев брату, 31 января 1837 года. Назначенную для отпевания церковь переменили, тело перенесли в нее ночью с какой-то тайною, всех поразившую без факелов, почти без проводников. И в минуту выноса, на которую собралось не более десяти ближайших друзей Пушкина, жандармы наполнили ту горницу, где молились об умершем, нас оцепили, и мы, так сказать, под стражей проводили тело до церкви. Жуковский, графу Бенкендорф. В день предшествовавшей ночи, в которую назначен был вынос тела, в доме, где собралось человек десять друзей и близких Пушкина, чтобы отдать ему последний долг, в маленькой гостиной, где мы все находились, очутился целый корпус жандармов. Без преувеличения можно сказать, что у гроба собрались в большом количестве не друзья, а жандармы. Не говоря о солдатских пикетах, расставленных по улице, Но против кого была эта военная сила, наполнившая собою дом покойников те минуты, когда человек, двенадцать друзей его и ближайших знакомых собрались туда, чтобы воздать ему последний долг? Против кого эти переодетые, но всеми узнаваемые шпионы? Они были там, чтобы не упускать нас из виду, подслушивать наши сетования, наши слова, быть свидетелями наших слез, нашего молчания. Князь Вяземский великому князю Михаилу Палчу, 14 февраля 1837 года.